Картина в кабинете была ужасающей. Зловещий полумрак. Три плафона из четырех разнесло в дребезги. Лишь один чудом уцелел. Чад, дым, пороховая гарь, кровища везде. Из разбитых окон несет сквозняком. Одну гордину сорвало совсем, на второй деревые шторы шевелятся, как живые. Домашний кинотеатр тоже умер. Телевизор, запрокинутый навзничь, смотрит печальной глазницей вывороченного экрана. Изуродованные лица врагов кажутся жуткими масками, разбросанными в беспорядке сумасшедшим жрецом какого-то древнего кровожадного культа. — Ну и ладно, — буркнул Сергей. Только сейчас вспомнив, что накануне мечтал пообщаться с Русланом в индивидуальном порядке. И так пообщались. Пора убираться. Нехорошо тут у вас. Пересилив нормальное желание, немедленно броситься и драпать без оглядки, напомнил себе Эвакуация. Последний этап акции. Последний по списку, но не по значимости. Надо все делать быстро, но аккуратно. чтобы не упустить ни одной детали. Любая мелочь, упущенная в режиме цейтнота, впоследствии может стать для тебя роковой. Мелочей, вообще говоря, в таком деле не существует, поэтому не стоит делать врагу подарки на ровном месте, когда есть возможность вывести на нуль все возможные зацепки для грядущего расследования. Систему наблюдения отключить. Кассету изъять, уничтожить, трупы в помещение, экипировку в бассейн, нет, в ванну и включить горячую воду. Пальчики на дверях тут, пальчики на дверях там, девчат инструктировать, отправить, потом сам. Костюмы броник по дороге. Дезактивация системы наблюдения, сожжение изъятой кассеты заняли целых две минуты. У трупов в холле средств поджога и легко воспламеняющихся веществ не было, пришлось вернуться в разоренный VIP, чтобы позаимствовать у мертвых курильщиков зажигалку и поковыряться в буфете в поисках уцелевшей водки. Таковой водки уцелевшей не оказалось, все разнесло в дребезги. Зажигалка нашлась. Использовав в качестве основы для костра аппаратный журнал, Сергей распотрошил кассету, бросил в огонь и, констатировав необратимость процесса, трсцой припустил к выходу. Черт! Вообще, следовало бы выругаться на порядок крепче и пару раз стукнуть себя рукояткой кедра по черепу. Увы, воспитание не позволило, да и кедры на столе в поставил. Повар, уткнувшись носом в обледеневший асфальт, лежал у самого крылечка, рядом с трупом младшего бойца. От мангала к крыльцу тянулась обильная кровавая дорожка. В правой руке Повар сжимал измазанную кровью трубку мобильного телефона. И трубка эта зловеще пикала похоронным зуммером свежего отбоя. м Тихонько промычал Повар и чуть шевельнулся. Урод! Деловито покритиковал незримый инструктор. И жопы, и ноги. Сколько раз себе урод ты уродище вдал блевать? Контроль, контроль, контроль. Киллеризм это учат контроля, контроль мать твою так. Трясущимися руками, в магазин в пб, Сергей произвел запоздалый контроль. Выстрелом в голову прекратил поварские мучения. Сунул пистолет обратно под лямку разгрузки и, слегка поколебавшись, поднял окровавленный мобильник. Сброс рыдел. Я сказал, лежи, мертвым притворись! — по-чеченски прорычала трубка, севшим от ярости голосом. — Уже едем, скоро будем, держись! — Ну, ух! — обреченно простонал Сергей, — не в силах контролировать эмоции. — О! Держись, Ваха, ты воин! — сурово буркнула трубка. — Алим с бойцами вообще рядом, минут через десять будут. Этот еще там? Сергей швырнул труп козем и на ватных ногах тронулся к воротам. — Черт! Так все шло гладкой. Так нехорошо получилось. Нехорошо? Да это просто катастрофа. Иначе не скажешь. Господи, какой осел! Драпать отсюда немедля. А эвакуация? Напомнил каркающий незримый голос. А гражданское население? Плевать. Ну, что там? Все? Крикнул кто-то из кладовки. Нам выходить? Да. Свершив над собой чудовищное насилие, Сергей развернулся и направился в помещение. Десять минут, в принципе. Да, конечно. Инструктаж был кратким и маловразумительным. Бегом! Пять минут домой. Бегом! Чего вы так орете? Гакнула было лидерша, красавиц. Что такое? Через пять минут здесь будет батальон чехов, — выпалил Сергей. Операция сорвалась, наши не успевают. Бегом домой, сидеть, носа не высовывать. Ничего не видели, не знаете, нигде не были. Бегом! Лидерша оказалась расторопной и впечатлительной. В ситуацию не вникла, но паника и псевдо-капитана прониклась в полной мере. Из с полоборота принялась диктаторски влиять на сильную половину своего маленького коллектива. «Бегом! Шевелитесь, дебилы! Вам же русским языком сказали «бегом!»» Пока гражданское население, шарахаясь от лежавших у входа трупов, открывало ворота, заводило микроавтобус и производило посадку, Сергей протер рукавом четыре дверные ручки, Почти без содрога изъял две связки ключей у мертвых рук и запустил двигатель одного из шестисотых. Топить экипировку не стал. Раз пошла такая пьянка, все может пригодиться. Как говорится, умирать так с музыкой. А мысль о том, чтобы пешком преодолеть полкилометра до заветного двора, в котором тихо спала родная «девятка», Теперь казалось абсурдной и дилетантской. Алим с бойцами вообще рядом. На этом отрезке как раз и перехватят. Выехав следом за красавицами, Сергей проводил взглядом огни быстро удалявшегося к проспекту микроавтобуса и повернул в другую сторону. Последний отрезок опасного пути. Рывок к пустынному шоссе. выписывающему петлю по темному лесопарку, стремительный бросок по Битцевской аллее до Чертанова и «Привет! Ищите ветра в поле!» Не успел покинуть освещенную зону, образуемую фонарями по периметру Руслана, как навстречу со стороны лесопарка плеснули мощные фары какого-то габаритного внедорожника. «Нет, нет, это не то!» — с надеждой пробормотал Сергей. — Эти должны из города. Чего они в парке забыли? И вообще, мало ли кто тут может кататься. Увы, похоже, это было как раз то. Внедорожник, оформившись в квадратный джип и силуэт, прорычал еще с десяток метров и, резко затормозив с блокировкой, пошел юзом по скользкой дороге. заваливая задницу на середину шоссе. А это вовсе не я горячо воскликнул Сергей, прибавляя газу и проскакивая в притирку с джипом. Проезжайте, у меня плакат не висит, мало ли кто тут может кататься.